Гермиона перевернула газетный лист с тем же отвращением, с каким листала тайны наитемнейшей магии. Регистрация магловских выродков вслух прочитала она. Министерство магии проводит расследование деятельности так называемых магловских выродков, имеющие целью выяснить, как им удалось овладеть магическими секретами. Недавнее исследование, проведенное отделом тайн, показали, что магическая сила может передаваться от человека к человеку только при рождении от истинного волшебника. Следовательно, так называемые магловские выродки, не имеющие магической родословной или не способные ее доказать, скорее всего, получили магическую силу посредством воровства либо насилия. Министерство полно решимости искоренить этих захватчиков магической силы и потому предлагает каждому так называемому магловскому выродку явиться для собеседования в только что учрежденную комиссию по учету магловских выродков. — Люди такого не допустят, — заявил Рон. — Уже допустили, — сказал Рюпин. — Пока мы тут разговариваем, идут облавы на тех, кто родился от маглов. — Но каким интересным образом они могли уворовать магические способности? — спросил Рон. — Это же духовная сила, ее нельзя украсть. Иначе бы и сквибов никаких не было, ведь так?» «Согласен», — ответил Люпин. «И однако же, если ты не можешь доказать, что с тобой состоял в близком родстве по меньшей мере один волшебник, считается, что магическую силу ты получил незаконным путем и потому заслуживаешь наказания Рон взглянул на Гермиону и спросил. «А если чистокровка или полукровка присягнут, что...» «Магловский выродок, их родственник, я мог бы заверить всех, что Гермиона — моя кузина...» Гермиона накрыла ладонью руку Рона, сжала ее. «Спасибо, Рон, но я не могу допустить, чтобы ты... Да у тебя и выбора не будет!» Яростно сказал Рон и тоже сжал ее руку. «Я помогу тебе заучить, наизусть мое фамильное древо, и ты сможешь отвечать на любые вопросы о нем». Гермиона слабо усмехнулась. «Рон, мы же в бегах...» вместе с гарри поттером главным находящимся в розыске преступником страны по моему для нас все это неважно если мне удастся вернуться в школу тогда другое дело кстати а как волондемморрт собирается поступить с хогварцем спросила она у лепина учеба стала обязательной для любого юного волшебника и волшебницы ответил тот об этом объявили вчера серьезная перемена раньше никого учиться не заставляли Конечно, почти каждый чародей и чародейка Британии заканчивали Хогвартс. Однако родители имели право обучать их и дома, или посылать, если им так больше нравилось, за границу. А теперь все волшебники будут находиться под присмотром волан морта с самого раннего возраста. Помимо прочего, это еще одна возможность устранять тех, кто рождается от маглов, поскольку ученики школы, прежде чем попасть в нее, будут получать сертификат о статусе крови, то есть доказывать министерству, что они происходят от волшебников. Гарри ощущал отвращение и гнев. Именно в этот миг одиннадцатилетние дети с восторгом роются в только что купленных учебниках по волшебству, не зная, что они никогда не увидят Хогвартса, а может быть и своих родителей. — Это... это... — выдавил он, пытаясь найти слова, способные выразить охватившие его ужас и гнев, Однако Люпин негромко произнес «Я знаю». Он как будто поколебался немного, затем сказал «Гарри, я пойму тебя, если ты ничего мне не ответишь, но у Ордена сложилось впечатление, что Дамблдор поручил тебе некую миссию». «Поручил», — ответил Гарри, — «и Рон с Гермионой знают о ней и идут со мной». «Ты можешь посвятить меня в подробности?» Гарри взглянул в его изрытое преждевременными морщинами лицо, обрамленное густыми, но уже посидевшими волосами, и пожалел о том, что может дать Люпину только один ответ. — Не могу, Римус, простите. Если Дамблдор не сказал вам этого, значит, не вправе сказать и я. — Я знал, что ты так и ответишь, — разочарованно произнес Люпин. — И все-таки я могу оказаться полезным вам. Ты знаешь, кто я и на что я способен. Я могу отправиться с вами и защищать вас, а говорить мне, что вы собираетесь сделать, не обязательно. Гарри заколебался. Предложение было очень соблазнительным. Хотя как они смогут не посвятить свою тайну Люпина, если он постоянно будет рядом, представить себе было трудно. Зато Гермиона пришла в недоумение. — А как же Тонкс? — спросила она. — А что Тонкс? — сказал Люпин. — Ну, — насупилась Гермиона, — вы ведь женаты? Как она отнесется к тому, что вы уйдете с нами? — Тонгс в полной безопасности, — ответил Люпин. — Она сейчас у своих родителей. Что-то непонятное чуялось в его тоне почти холодное. Да и мысль о том, что Тонгс будет сидеть у родителей, тоже казалась странноватой. Как-никак она состояла в Ордене, и, насколько знал Гарри, предпочитала находиться в самой гуще событий. Римус, — неуверенно произнесла Гермиона. — У вас все в порядке. Ну, вы понимаете, между вами и... — Спасибо. — Все хорошо. С подчеркнутой резкостью ответил Люпин. Гермиона порозовела. Повисла еще одна неловкая пауза, затем Люпин сказал с видом человека, признающегося в чем-то ему неприятном. — Тонгс ждет ребенка. — Ой, как здорово! — взвизгнула Гермиона. — Великолепно! — с восторгом добавил рон — Поздравляю! — сказал Гарри. Люпин соорудил натужную улыбку, больше походившую на гримасу, затем сказал. — Так вы принимаете мое предложение? Могут трое обратиться в четверых. Не думаю, что Дамблдор был бы недоволен. В конце концов, он сам выбрал меня, чтобы я преподавал вам способы защиты от темных искусств. И должен сказать, что, по-моему, нам придется столкнуться с такой магией, какой никто еще не видел и даже вообразить не мог. Рон и Гермионов взглянули на Гарри. «Просто... просто ответьте мне для полной ясности», — произнес тот. «Вы хотите оставить Тонгс у родителей и уйти с нами?» «Ей там ничто не грозит, родители позаботятся о ней», — ответил Люпин. Окончательность принятого им решения, о которой свидетельствовал его Тонг, граничилась безразличием. «Гарри, я уверен...» — Джеймс хотел бы, чтобы я был рядом с тобой. — Что ж, — медленно ответил Гарри, — а вот я этого не хочу. И совершенно уверен, что отцу было бы интересно узнать, почему вы решили быть рядом со мной, а не со своим ребенком. Люпин побелел. Казалось, температура в кухне упала градусов на десять. Рон оглядывал кухню с таким выражением, точно ему необходимо было запомнить ее в мельчайших подробностях. Глаза гермионы метались с гарины Люпина и обратно. — Ты не понимаешь, — сказал Люпин. — Так объясните, — ответил Гарри. — Я совершил ошибку, женившись на Тонкс. Я сделал это вопреки моему рассудку и с тех пор страшно жалею об этом. — Понятно, — сказал Гарри. — И потому вы собираетесь бросить ее с ребенком и сбежать с нами? Люпин вскочил на ноги. Стул его кувырком полетел назад. Он уставился на всех троих с такой лютостью, что Гарри впервые в жизни увидел проступившие за его человеческим лицом признаки волчьей натуры. — Ты не понимаешь, что я сделал со своей женой и своим еще не родившимся ребенком. Я не должен был жениться на ней. Я обратил ее в прокаженную. Люпин легнул перевернувшийся стул. — Ты всегда видел меня только среди членов Ордена или в Хогвартсе под опекой Дамблдора. И не знаешь, как относятся к тварям вроде меня волшебное сообщество. Узнав о моей болезни, со мной и разговаривать-то перестают. Ты понимаешь, что я натворил? Даже ее родные пришли от нашего брака в ужас. Да и какие родители захотели бы, чтобы их дочь вышла замуж за оборотня? А ребенок? Ребенок! И Люпин образом впился себе в волосы. Сейчас он казался просто помешанным. Подобные мне обычно не размножаются. Уверен, он родится таким же, как я. И как мне простить себя, передавшего свою болезнь? ни в чем не повинному ребенку. А если он чудом и не пойдет в меня? Лучше, в сотни раз лучше будет, если он вырастет без отца, которого ему придется стыдиться. «Римус — Римус, — прошептала со слезами на глазах Гермион, — что вы говорите? Как может ребенок, любой ребенок, стыдиться вас? — Ну, не знаю Гермиона, — сказал Гарри. — Вот мне, например, за него стыдно. Гарри сам не понимал, что пробудило в нем такой гнев. Но и он тоже вскочил на ноги. Люпин смотрел на него так точно, Гарри ударил его. Если новый режим считает мерзостью даже магловских выродков, что же он сделает с полуоборотнем, отец которого состоял в ордене? Мой отец погиб, пытаясь защитить мою мать и меня. Вы считаете, он согласился бы на то, чтобы вы бросили свое дитя и ушли с нами на поиски приключений? Как? Как ты смеешь? произнес люпин речь идет не о стремлении к опасности или славе как ты смеешь предполагать такую я предполагаю что вы считаете себя отчаянным сорвиголовой, — ответил гарри и хотите занять место сириуса гарри перестань взмолилась гермиона но он не отвел гневного взгляда от отдергавшегося лица люпина я никогда не поверил бы сказал он что человек научивший меня сражаться с дементорами трус Люпин выхватил палочку с такой стремительностью, что Гарри не успел даже протянуть руку к собственной. Послышался громкий удар. Гарри почувствовал, что летит спиной вперед по воздуху. Потом он врезался в стену кухни и сполз по ней на пол. И только тогда увидел, как за дверью исчезает подол люпиновой мантии. — Римус, Римус, вернитесь! — крикнула Гермиона. Однако Люпин не ответил. И миг спустя они услышали, как в вестибюле хлопнула дверь.